Глава одиннадцатая. Спустя неделю. Егор. Анжела, скажи мне, где сейчас живет Ярослава? Требую груды подруги Соколовой. С какой радости? Объяснять Карамельке, что произошло недоразумение, смысла нет. Ненавидят меня априори. Английский хочешь сдать? Преподаватель мой хороший друг. Воронцов, ты... ты... Пишет адрес на бумажке, швыряет меня скомканным комком бумаги. И на том спасибо. Еду по адресу. Сижу в засаде всю ночь возле старой высотки. На соседнем сиденье примостилась термокружка. Делаю глоток крепкого кофе. Прокручиваю в голове все сценарии развития событий. Ярославе сейчас очень плохо. Ее привычный мир разрушен. Она привыкла к другому уровню жизни». Не сказать, что ее отец был богатый, но жена и дочь не нуждались ни в чем. А теперь Яра не может продолжать учебу. Ничего, успокаиваю сам себя. Я помогу Соколовой и ее семье. Денег своих у меня пока нет. Отец не даст для Соколовых ни копейки, иначе ему придется подтверждать свое участие. Уйду из фирмы отца, создам собственную. У меня уже давно эти планы зреют. Не зависеть от отца ни в чем. Будем жить с Ярой вдвоем. Невеста обязательно вернется к учебе, и семье ее буду помогать, как иначе. Делаю очередной обжигающий глоток черного кофе, запрокинув голову. Доносится звук щелкающего замка двери подъезда. В проеме двери появляется Яра в малиновой короткой дубленке с надвинутым на голову капюшоном. Невольно перевожу взгляд на часы. Пять тридцать утра. Мурашки бегут по спине, горло перехватывает спазм. Как рано моя девочка вынуждена идти на работу. Я не должен этого допускать. Выскакиваю из машины в несколько шагов уже возле нее. Яра. Тихо произношу, протягивая руку к ее капюшону, скидываю с головы. Русые волосы рассыпаются по плечам. Любимая вздрагивает. Поднимает на меня зеленые глаза, а в них больше нет сверкающих золотистых звезд. В них пустота, глухая ночь. Пару секунд молча разглядываем друг друга. «Я не могу без тебя жить, Яра!» Сипло произношу, притягиваю ее к себе, глажу по волосам, целую в губы. Она не отвечает, отталкивает меня. Вырывается из рук а стервенело колотит меня по груди. «Уходи! Не хочу тебя видеть! Ты такой же, как твой отец!» В шоке отстраняю ее от себя, взираю, как пылает огнем ее глаза, трясутся губы. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Никогда не прощу воронцов, что сделал твой отец с моей семьей!» В ее глазах плещется обида, злость, ярость. Это так не похоже на милую, нежную, хрупкую Яру, словно подменили. Круто разворачивается. Яра! Нервно кричу я в спину. Это сделал не я, но я все исправлю. Рывком натягивает капюшон на голову и стремительно уходит, не оглядываясь. Ярослава. Все случилось в январе. Жизнь казалась именно такой, какой я ее себе рисовала. Яркой, цветной, с всполохами синего. Сначала Егор сделал мне предложение. Мы подали заявление. А затем... 12 января отец пришел домой бледный, как полотно. Я разорен. «Насколько все серьезно?» — спросила мама. «Нам теперь негде жить». «Ничего, справимся, браво», — рассудила я. «Брошу учебу, пойду работать». Не стала дополнять, что ненавижу экономику и финансы, а люблю рисовать. Родители не одобряли мою тягу к фривольному ремеслу, и сейчас посвящать их свои планы не стоило. — Ярослава, — резко выдохнул отец, — чтобы я тебя больше никогда не видел с младшим Воронцовым. Слышишь, никогда? Семья упырей! Отец бессильно ударил кулаком по столу. — Не понимаю, папочка, он мой будущий муж. — Уже нет. «Запрещаю!» — орал отец. В ужасе смотрю в зеленые глаза родного человека. Ему сорок, и всего за один день он превратился в старика. Он как поверженный, затравленный зверь. Воронцов-старший с дружками разодрал мой бизнес. Бессильно оправдывается папа. Кусай губы, плачу, не могу поверить. С тяжелым сердцем ложимся спать. А под утро с папой случилось страшное инсульт как гром среди ясного неба. Он не мог встать, правую сторону полностью парализовала, он не мог говорить, лишь мычал. Папочка, слезы градом катятся по лицу. Папочка, отчетливо понимая, что если останусь с Воронцовым, то предам отца. Год спустя. Время бежит неумолимо. Прошло ровно 12 долгих месяцев с того момента, как моя жизнь перевернулась. Работаю официанткой в баре в две смены, тяну всю семью. Папа беспомощный, мама уволилась, и, как сиделка нянька, круглосуточно, заботится о нем. Я купила редактор, по ночам рисую облоги и арты, продаю в интернете. Дело даже не в деньгах а в том, что я очень-очень люблю рисовать, создавать красоту. Состояние здоровья отца улучшается мелкими шажочками. Ему нужны хорошие условия для того, чтобы он мог выходить на улицу, гулять, разрабатывать ногу. Снять дачу? А как я буду добираться до города? Две аренды для себя в городе и для родителей в поселке не потяну. Дешевле купить домик где взять деньги а может продать почку на полном серьезе спрашиваю у матери дуреха папа бы такого не одобрил думай ночью напролет должно же быть решение не бывает безвыходных ситуаций а можно продать яйцеклетку как то шутит зло анжела эта тема срываюсь с места в последнее время от недосыпа и неполноценного питания Я стала дерганая, нервная. «Я пошутила!» — кричит след подруга. А я уже мчусь в клинику ЭКО. «Сколько стоит продать яйцеклетку? А если много, я смогу купить домик небольшой?» Доктор оценивает меня, изучает внимательно, расспрашивает о болезнях в роду вплоть до седьмого колена. Щурится, куда-то звонит. Приходит еще один врач, они долго шушукается. Это, конечно, нарушает наши правила, но не хотите стать суррогатной мамочкой. Кем? Таращу на женщин глаза. У нас есть одна богатая парочка, готова заплатить любые деньги за ребенка. У них заказ именно такой — русые волосы, зеленые глаза. Они больны, почему сами не рожают?» И «Видите ли, женщина не хочет обременять себя, фигура и все такое. То есть надо выносить их ребенка, и тогда я смогу купить дом?» «Почти. И циклетка нужна ваша. Мадам боится процедуры изъятия материалов». «Это больно?» — пугаюсь я. «Так вы согласны?» А «Можно один день на раздумье? «Прилетаю домой, сообщаю матери. Она орет, как оглашенная на весь дом, что я рехнулась, «Гублю себя», бросая выпросительный взгляд на отца. Он не выходит из дома уже четыре месяца. Куда ему с нашего пятнадцатого этажа спуститься на первый? Его нога теперь волочится отдельно от него. Коляски хорошей нет. Хотя я уже начала сбор средств в интернете, купим ему агрегат. Но вот поднимать его, таскать на себе нам, двум хрупким женщинам, очень тяжело». В серых призрачных глазах стоит мольба о спасении. На утро приезжаю в клинику без звонка. Я готова.